Диалектическая дилемма для пациента. Сочетание эмоциональной уязвимости и инвалидирующего окружения ставит перед пациентом с ПРЛ ряд своеобразных дилемм, а также имеет важное значение для понимания суицидального поведения, особенно при проведении терапии. Первая дилемма пациента относится к тому, кого следует винить в его страданиях. Заключается ли источник проблем пациента в нем самом? Или виноваты окружающие, либо судьба? Вторая дилемма тесно связанная с первой. Кто прав? Действительно ли пациент настолько уязвим и не способен контролировать свое поведение и чувства, как ему кажется? Или же он просто плохо себя ведет, как утверждает окружение? Может контролировать свои реакции, но не хочет? Чего пациенты с ПРЛ, по-видимому, не могут, так это одновременно удерживать в сознании две эти противоречивые позиции, то есть осуществлять их синтез, поэтому они колеблются от одного полиса к другому. Пациенты с ПРЛ, которых я наблюдаю, часто бросаются из одной крайности в другую, от чего их поведение приобретает характерные пограничные параметры. Они либо прибегают к радикальной самоинвалидации и полагают, что все проблемы – естественные последствия их собственной испорченности, либо признают собственную уязвимость, нередко при этом веря и в судьбу, и в законы Вселенной, и считают, что не заслужили всех тех несчастий, которые их постигли, что жизнь к ним несправедлива.